Ромарен вновь обратился за советом к Фальку и получил отрицательный ответ. Враг манипулировал людьми с помощью хитрости, страха и оружия, быстро предотвращая чрезмерное усилие какого-либо племени или накопления знаний, которые могли бы представлять из себя угрозу. Синги не давали человечеству возможности что-либо сделать, но и сами ничего не делали. Они не правили, а только вредили. Теперь было ясно, почему Верель представлял для них смертельную опасность. До сих пор им удавалось сохранять невидимую, но разрушительную власть над человеческой культурой, которую они давным-давно сломали и направили в иное русло. Однако сильная, Многочисленная технологически развитая раса, воспитанная на легендах о своем кровном родстве с землянами, располагавшая познаниями о принципах работы мозга и оружием, не уступавшим их собственному, могла сокрушить сингов одним ударом и освободить людей от их власти. Если они узнают от него, где находится Верель, Вышлют ли они туда, около световой корабль-бомбу, как огонек, бегущий по свердлинному Бигфордову шнуру, что протянулся через световые годы для уничтожения планеты? Да, такая возможность казалась более чем реальной. И все же два факта говорили против неё. Тщательная подготовка юного Орри — Как бы в роли посланника, а также единственный закон сингов. Фалькрамарен был не в состоянии решить, являлось ли правило уважения к жизни единственной подлинной верой врага, единственным мостиком над пропастью самоуничтожения, которое таилась в поведении сингов, подобно Черному каньону, над которым выстроен их город. Или же это было величайшей лужью из всего нагромождения лжи. Они действительно старались избегать убийства разумных существ. Они оставили его и, возможно, других членов экипажа в живых. Их тщательно приготовленная пища была растительного происхождения. Для того, чтобы сдерживать рост населения, синги натравливали племена друг на друга развязывали войны, оставляя людям право убивать. Согласно легендам, в первые годы своего правления они прибегали к Евгенике и переселению народов, а не к геноциду. Значит, они следовали букве собственного закона, только на особый лад. В таком случае их забота об юном Ори свидетельствовала о том, что ему и представляло исполнить роль их посланника. Ему, единственному спасшемуся участнику полета, предстояло вернуться через бездну космического пространства на Верель и рассказать соотечественникам то, что синги поведали ему о Земле. Чирик-чирик, подобно птицам, что чирикали, нельзя отнимать жизнь высокоморальному борову или попискивавшим мышам в подвале дома страха. Недалекий, честный, одурманенный Ори принесет великую ложь на Вирель. Честь и память о колонии были сильными движущими силами на Вериле, и зов о помощи с земли мог бы получить на нем отклик. Но если верилианам расскажут, что нет и никогда не было врага, что Земля является древним райским садом, им вряд ли захочется совершать столь длительное путешествие. Если же они все-таки решатся это сделать, то отправятся в путь невооруженными, подобно Ромарену и его товарищам. Еще один голос всплыл в его памяти, услышанный еще раньше в глубинах леса. «Мы не можем жить так вечно!» Должна быть какая-то надежда, некое знамение. Зоув полагал, что Фальк прибыл сюда с посланием к человечеству. Увы, надежда оказалась еще более непрочной, знамение еще более неясным. Наоборот, ему предстояло переправить послание человечества по существу, мольбу о помощи, об избавлении. «Я должен отправиться домой, я должен рассказать им всю правду», подумал Ромарен, зная, что Синги любой ценой не допустят этого, что будет послан только Ори, а его задержат здесь или убьют.